«Лекарь или колдун?» А дворец точно замер весь. В передней бояре шепотом разговаривали. Государь и не выходил к ним. От царевича не отлучался. Приказал накрепко, как боярин Адоевский приедет, тотчас ему доложить и в опочивальню государеву проводить. «И кого с собой боярин привезет, с ним же пустить?» Фенгаданов доктор из дворца не выходил. У царевича в опочивальне тоже был... А другие доктора в столовой горнице были, и аптекаря с ними, и еще народу всякого много. А тихо так, точно пусто во дворце. Наконец пришел государев спальник и говорит. Адоевский боярин приехал, а с ним не знать кто, белый с лица, та идет, хромает. Доктор новый, что ли? В опочивальню провели, и государь к ему вышел. А за собой никому не велел идти. Бояре и ума приложить не могли, кто такой новый доктор. Ничего не слыхать было, чтоб приезжал кто. — Вишь, Адоевскому везет, — сказал боярин Бутурлин. Таясь, видно, немц какого ни на есть выписал. Вылечит тот царевича, честь Адоевскому. Хитер, боярин, всех обошел, не то что Стрешнев. Думали, в ближней бояре метят, а в дальние вотчины сбираться довелось. Адоевский же, видно, и породел. — Не иначе, — сказал другой боярин. Так и хозяйка его, Стрешнева-то, молвила Наталья Панкратьевна. «Была у нас вечер, убивается», — молвит. «Сгубили Адоевский Ивана-то Федоровича. Хозяйка Де Адоевского Авдотья Ермиловна мужу в уши надула, а тот, ведомо, до царя и довел». «Вишь ты», — сказал Бутурлин, «а другом прикидывался Адоевский князь Стрешневу-то». «Другу сноровить себе досадить», — промолвил боярин Хитров. А тут как раз из царских покоев отворилась дверь, и князь Адоевский выходит. Бояре тотчас его окружили. С царской милостью поздравляют, хвалят, что порадел государю в горе его великом, нового ему доктура сыскал. «Кто такой дохтур – спрашивают. Не стал Адоевский с боярами беседовать, недосугом отозвался. Поспешает дестрешнего боярина проводить, как он же ехать сбирается. Поклонился боярам, на добром слове поблагодарил, да с тем и ушел. Головами лишь бояре покачали. Хитер боярин. Андрей, той порой ни жив, ни мертв, государя в опочивальне дожидался. И не приметил хором царских, как за Одоевским ковылял. Только и думал, как бы ковер не зацепить, да не грохнуться, как вечер в приказе. Сильно ноги болели, одна все в бок норовила. Вывернули в пытки, а вправить, как надо, некому было. Одного в опочивальне царской оставили. Адоевский князь говорил, «Тотчас государь выйдет, ты ему, матри в ноги поклонись, да не робей! Государь до тебя добр будет, ты ему, но не надобен!» Ушел. Оглядеться Андрейка не поспел, богатчество то какое! Распахнулась дверь. Государь вошел. Дородный, да, блестит весь. А на лицо и глаз поднять не посмел Андрейка. Сразу в ноги упал, лбом об пол стукнулся, да так и лежал, головы поднять не смел. «Вставай», — сказал государь, — «говорить мне с тобой надобно». Андрей поднялся, а с колен все же не встал, не посмел, и ноги-то вовсе не слушались. Да государь про то и не поминал больше. «Ну, Андрейка, слухай. Повелел я тебя с плахи снять его дворец привесть, чтоб ты сына нашего». Фёдора царевича вылечил. «Покуда лечишь, во дворце жить будешь. Вылечили, смотри. Не вылечишь?» Государь сразу пришёл в гнев. «Не вылечишь! Лютой казни тебя придам. На пытку отдам. В срубе живьём сожгу!» Андрейка весь дрожал. Царь вдруг опомнился и так же быстро успокоился. Но «Ну, не трусь. Лечи, знай, хорошенько». «Никого, матри не слухай. Как сам знаешь, так и лечи. Аптекаря тебе дам, что велишь, тотчас изготовит. А коли не докторское, снадобье надобно будет. Куда хошь, посылай, запрет у нет. Матри, еди на одно памятуй. Должен вылечить царевича. А каким обычаем, про то спросу нет, смекаешь?» Андрей мало что смекал, и на ум не приходило, что про колдовство государь помышлял. Одно видел не уйти ему от лютой казни. Государь снова начал приходить в гнев. Рука у него с силой сжала посох, он уж хотел по обычаю стукнуть им грозно по полу, да вдруг подумал, напугается, ума бы не решился. А нет боли ни на кого надежи. Дахтура не сладят, Ворожая его дворец не позовешь, а Андрейка лекаря же. А и чародейство, сказывают, то ведает не немец, наш, русской. «Ну, Андрейка», — заговорил царь ласковий, — «не трусь, я трусов не люблю. Говори, можешь царевича вылечить, говори же». «Великий государь», — заговорил Андрейка тихо, — дрожал у него, голос обрывался, — «коли воля твоя на то, буду лечить царевича, что ведаю, сполню. Многожды ножки рубятком лечивал, и мужам то, что вылечивал, не обижались». Государь ласково кивал головой. «Добрыми снадобьями лечивал великий государь. Наклипали то на меня, будто...» Государь снова начал хмуриться. Андрейка в страхе замолчал. «Молвил я тебе про то спросу нет, каким обычаем лечивал», заговорил Алексей Михайлович. «Наш тебе великого государя указ вылечи царевича. А как про то сам ведать должен?» «Ну, ин будет. Пой к царевичу, посмотри его, коль тебе то надобно!» Государь вопросительно посмотрел на Андрейку. «Надобно, великий государь. Без того лечить немочно. «Ну, вставай, ин, — сказал царь. — Пойдем в опочивальню к царевичу. Смотри лишь колеснадобье, какое царевичу дашь, сам рани и спей, и спальнику надкушивать давай».